Глава 52. Признание. Как-то от всех этих дум мне резко захотелось домой в Кеградес, где даже самые страшные монстры, я про незримых тварей, будут защищать, а не толкнут подло в спину. Это что, замок уже успел стать мне домом? И когда успел? Ай, ладно, отлично, что стал. Иногда я не просто изумляюсь масштабности возможностей и могуществу Архета, а прямо восхищаюсь его уместной самостоятельностью. Особенно, когда она меня по голове кувалдой знаний не лупит. Архет пошел переливами туманов и перенес нас всех и Лена до кучи по местам. Брата в Лоя Диалин, а остальных в Киградес. Ну и правильно, нечего с метаморфами дискутировать. Пусть сначала стабильность политическую и безопасность нам гарантируют, а потом, может быть, мы к ним зайдем, но не раньше, чем через пару-тройку лет когда я чуть позабуду, как металась по кошмарам и искала своих. Это ведь только со стороны могло показаться легким. Пришла, нашла, увела. Я ведь тяжесть их личных кошмаров через себя пропустила во всей полноте впечатлений, чтобы найти и пройти, и вытягивала наружу, будто на своем горбу волокла. Ладно, хватит, все получилось, я не буду больше об этом думать. Не хочу. Я покосилась на зеркало в комнате, подмигнула себе и отвешую челюсть, поймать не успела. Вроде как я хоть и русская по воспитанию, но не работяга, который не матерится, а матом разговаривает. Но захотелось мне сказать много чего на родном языке. Почему? Потому что мои глаза стали прозрачно-серыми, а волосы почти прекратили виться. Нет, если присмотреться внимательно, красиво, но откуда, как? «Почему?» «Все-таки это не только Решкири, но и Метамофи, моя княгиня», промурлыкал над ухом чей, привычно распуская руки и привычно по ним получая шлепок. «Пути дали тебе Талику Дара». «Если Талику, то ладно, но больше не хочу», категорично объявила я, припоминая слава тамошнего смотрителя. «Против воли пути пробуждения ничего не дадут. Так не я ли мимолетно думала о возможности смены?» цвета радужки и про волосы тоже. Уже, скорее всего, подсознательно желание загадала. Ну и ладно, захочу — поиграю. Должна же у меня остаться хоть какая-то плюшка за все потраченные километры нервов. Я посмотрела на своих теней охотника, на темень за окнами, подсвеченную экзотикой иллюминацией лун и категоричным тоном приказала всем мыться, ужинать и спать. Все разговоры завтра — Если кто думает, что уснуть без кошмаров не сможет, места на ковре хватит. Места в постели никому предлагать не стала, чтобы не провоцировать. Сегодня только отдых и точка. И вообще, воспользуемся крылатым советом одной юной упрямой южанки и подумаем об этом завтра. А пока пойду-ка я тоже отмокать и релаксировать. Тени испарились из комнаты, а вот Чейр задержался. «Чего тебе, хвостатый?» — Утомленно уточнила я. Сил скандалить не было. «Я ошибался в своем выборе, моя княгиня. Чтобы узреть это, мне стоило угодить в кошмар метаморфов», — с горькой усмешкой констатировал охотник. Он опустился не на колени, просто сел на пол подле меня и обхватил мои ноги руками, не пытаясь лапать, держал бережно и аккуратно, словно хотел ощутить тепло, снова почувствовать, что я не мираж чокнутого видения, а настоящая. Моя рука против воли легла на белую жесткую шевелюру. Чейр запрокинул голову и поймал мои пальцы нежным поцелуем. «Я хитроумный глупец, моя княгиня. Отказался сам от своих желаний и ус ради призрака гордости и свободы. Дросу прав». Я выбрал и расплачусь за свое небрежение. Как жаль, что повелители времени бесплотны, непостижимы, недостижимы и никогда не внемлют мольбам живых. Прошлое неизменно. Чейр склонил голову, а архет на моей груди полыхнул так, что я едва не ослепла. Из глаз лились слезы когда я смогла снова видеть, то увидела не только мир материальный, а еще и натянутые инфернальные нити. «Ты что творишь?» — зашипела я на артефакт, пытаясь проморгаться и одновременно сообразить, что вообще происходит. «А этот кристалл на букву «С»?» И не подумайте, что своеобразный или славный. Я слово «сволочь» имею в виду. Уже показывал мне ловко увязанные трансформированные нити связи. Если человек дурак, это, возможно, надолго. Если он прекрасно душный идиот, это уже навсегда. И я о себе. Когда я ринулась во веществленный кошмар спасать чейра, не имеющего клятвы и устене, тени, лишь нити связи через архет, я тем самым лично подтвердила наши узы и свое намерение их заключить, упрочить, сделать явью. В общем, кто мне доктор? Сама виновата. Полезла. «Спасла. И что теперь? Жалею? Нет, конечно. Польза от хвостатого. Вос и маленькая тележка. А что характер? Гуано? Так решкири — это не только раса, а еще и почти диагноз. Бесценный артефакт переплел мою связь с чером по своему разумению. Нет». Вторым, вместе с Дросу, в формуле отведения лишней энергии некроманта, он его не втиснул. Над временем никто не властен. Но связь Архет нам организовал своеобразную, воспользовавшись правилом выведения из кошмаров метамофи. Родственником Чейр мне стать никак не мог. У меня только с дядюшкой отдаленное родство прослеживается. Зато в партнеры эту заразу хвостатую записали по обратному принципу. Если... Такого из кошмаров выводить принято, а именно это я сделала. Значит, партнер. Все-таки крутись, не крутись, а мой торт оказался. И явил коварный архет все откровения, не только почти привычные к потрясениям мне, но и самому охотнику. Темно-вишневые глаза того расширились в недоверчивом ликовании. У него практически получилось открутить назад то, что не откручивается в принципе никем и никогда. Чаир даже не обратил внимания на струйку крови, потекшую из носа, ничтожную плату за напряжение. Я приложила пальцы и уже привычно велела мысленно. «Не теки мимо русла!» А следом вслух пообещала хвостатому. «Узнаю, что шляешься по бабам. Кастрирую». «Не узнаешь, моя княгиня!» — жарко пообещал охотник, теперь и в самом деле, поверив в откровение артефакта. Снова его горячие руки с когтистым маникюром прошлись по моим ногам в ласке не заигрывающей, а безотчетной, словно тот, кто касался, не касаться не мог и физически не способен был отказать себе в этой потребности. Вот и толкуй его обещания как хочешь. То ли скрываться лучше будет, то ли еще чего. Не обидеться, не начать анализировать детально хитро вывернутую логику Чейра я не успела. Тот, порешав о личном насущном, вот уж точно, С.Б., снова вернулся к мыслям служебным и задумчиво уточнил. «Что теперь будет, моя княгиня?» «Что-что?» — проворчала я, дернув его за прядь волос. «Не в сказке живем, потому будет все то же, что и раньше. Дорожные работы в масштабах окрестных миров. А вы мне дадены, мудрой вселенной, чтобы не свихнулась...» «Илюш, чтобы свихнулась с концами...» Приятная приятной компании.